Реальность, созданная ее волей. Прекрасная реальность. Прекрасный парень. Сильный, красивый. Зеленокожий. Скорее бронзовый. Мужественный, веселый, благородный. Любящий мою девочку, как обычные люди не умеют любить. Он никогда бы не ушел от нее ради высшей цели, ради спасения или свершений, Да ради чего угодно. А Аира ушел? Хокодил почувствовал себя очень близко, если не к разгадке, то к очень важной информации.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 «Не знаю», — после короткой паузы ответила Шана, и голос ее сделался низким, почти мужским. Он наперед знал, что случится, хотя был старше Альбы, всего на пару лет. Она поднялась, снова посмотрела на небо, крокодил видел ее острый подбородок. «Простите, Андрей, я вас использовала», — сказала, будто извиняясь за случайно запачканный пивач. «Дело житейское», — в тон ей отозвался крокодил, Польза это не принесло». «Не принесло»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 Посмотрите на хронику последних инцидентов с нарушением материальности мира, на динамику роста детей, рожденных в последние 16 лет. Если нынешние малыши дорастут до зрелости, они будут не меньше 3 метров ростом. Но дети не дорастут, если процесс рассвоения реальности сохранят темп. В связи с обстоятельствами я прошу стратегический совет предоставить мне исключительные полномочия. Это все, Махайрод. Конец записанного фрагмента. Повторил детский голос с той же интонацией. Экран мигнул и погас. Скрип, скрип. Снег летел, струился водой, ежесекундно меняя рисунок на белом склоне. Не видно ни лыжни, уже не видно леса, только серая мгла вокруг и огонек впереди. И он не приближается. Беги, не беги, шагай, ползи. А он все так же мерцает впереди, недостижимый. «Ты не устал, малыш?» Не. Не замерз, мы скоро придем. Вранье, мы не придем никогда.